Ну, есть весь мешок Здесь он, не надо никуда бежать. Осадчий встает на цыпочки и снимает со шкафа обыкновенный вещмешок. Он лежит так, что ни с какого места в комнате обнаружить его невозможно. Потолок тут низкий, и верхушка шкафа попадает в тень, так что мешок почти не виден. Майор кладет его передо мной. Смотрите. Так, что тут у нас есть? Весьмешок, в отличие от стандартного, разделен внутренней перегородкой на два отделения различной емкости. Лезу в ближайшие. Здесь у нас продовольствие. Консервы, обыкновенно тушенка, второй фронт. Сам я их не пробовал, но на складах видеть приходилось.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 Предписание об оказании его владельцу всемирной помощи. Естественно. А что же вы хотели? Чтобы он совсем без документов был? Так вы знаете, кто его подписал? Конкретно этот не знаю. Но вообще документы подобного рода подписывает не ниже, чем замнаркома. Во всяком случае, те, которые я видел. Были исполнены именно таким образом. И много уже приходилось видеть таких бумаг. Товарищ майор! Особист смущенно кашлят. Ну да, ну да, извините, не подумал сгоряча А, сейчас, не подумал он. Не надо мне горбатого лепить. Ладно, встает майор.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 Майор садится на стул и кивает мне на откинутую койку. Значит так, товарищ Котов, объяснение ваши в целом меня устраивает. Как вы должны понимать, свою охрану у документов я уже выставил. Так оно впредь останется. Вы вместе с вашими бойцами образуете разведывательную группу, которая будет подчиняться непосредственно мне.